«Что ты обо всем этом думаешь?» – спросил Мак, бросая на Синклера нервный взгляд. «Не знаю, но настроен уже скептически», – Синклер покачал головой. «Если вовлечены с Эдди, то жди за подни или другой уловки». Они сидели в пустом шаттле, только два пассажира, а челнок уже приблизился к кресле. Синк вытянул шею и поглядел через ряды пустых кресел на монитор, Который заполнял все пространство рядом с дверью люка. Он изучал очертания корабля компаньонов, пытаясь понять различия в дизайне и системах вооружения. Кресло было построено как огромный трехпалубный клин. Ее черная обивка почти не давала отражения, а на фоне звезд она становилась практически невидимой. Люк лязгнул, а шаттл дернулся, когда захваты притянули его ближе к кораблю. Синг потёр воспаленные глаза и нервно улыбнулся Маку. «Я никогда бы этого не сделал, если бы ты не поклялся мне, что он честный парень. Я был там внизу, в темноте, рядом с ним». Синг, ему вовсе ни к чему было выводить нас оттуда. И, честно говоря, на его месте я бы так не поступил. Дверь люка стала издавать сигналы, указывая на герметизацию. Затем вновь вернулось притяжение. Ну что ж, посмотрим, чего именно хочет звездный мясник. Но, маг, у меня странное предчувствие, что все это обернется бедой. Мак устало поглядел на него. Бедой? Мы вернемся и будем иметь дело с Или такко, а ты беспокоишься о какой-то беде. Синг последовал за маком в люк и очутился вовсе не в таком корабле, как ожидал. Внутренняя обшивка кресла блестела. «Белые стены, много пространства». Корабль был совсем не похож на тесные, мертвенно-серые риганские военные корабли. Два аккуратно одетых офицера встретили их, отдав им честь и встав по стойке смирно. Синг отметил, что их обмундирование было более изысканным, чем риганское. На плечах и на шлемах видны были микроэлектронные аппараты. Броня тоже была иной. К ним подошел мускулистый черный человек». «Рад видеть вас снова, Арк!» — приветствовал его маг. Черный человек улыбнулся. «Похоже, как будто риганцы почистили вас. Следуйте за мной!» Синклер пробормотал едва слышно. «Он Сэдди? «Компаньон». Арк провел их по чистому коридору к транспортному отсеку и вошел внутрь. Синклер даже не ощутил ускорения. Когда отсек открылся, они оказались в другом, Белом с отполированными поверхностями коридоре. В переговорных устройствах играла тихая музыка. «Обстановка не столь мрачна, как на кораблях риганского флота», — заметил Синклер. Арк улыбнулся, стал заметен шрам на щеке. «Есть свои преимущества в том, чтобы стать компаньоном. Но далеко не все так привлекательно. Мы вступаем в бой и чувствуем себя свежее, чем другие войска». Эти ресурсы не в подготовке, а в моральном духе. Синк взглянул на Мака. Я запомню. Арк остановился перед тем, что показалось ему стандартным люком. Командующий, к вам Синклерфист. Дверца люка открылась с легким шелестом. Синклер глубоко вздохнул и шагнул через двойной аэролюк в богато обставленную комнату. Они с маком чуть не открыли рты от удивления. Ковры были не похожи ни на что аналогичное, с чем приходилось сталкиваться в своей жизни. Оружие, предметы искусства, скульптура, другие драгоценные вещи украшали стены. Мак так и фыркнул, увидев камин. «Мы на самом деле на корабле. Это ведь не может работать». «Но работает». Синклер повернулся и увидел стаффу Картерма, который появился через одну из дверей, окружавших камин. За ним следовала редкой красоты женщина с глазами глубокой синевы. На стаффе был серый боевой костюм и высокие черные ботинки. Каракулевый капюшон висел сзади. На женщине была белого цвета броня, а ее длинная коса была перекинута через левое плечо. «Рад видеть тебя, маг». Стаффа потряс мака Рудера за плечо. Затем он указал на женщину. «Позвольте вам представить Скайлу Лайма, моего боевого заместителя». В животе у Синклера заурчало. Звездный мясник, кажется, чего-то боится». «Неужели это станет повторением того цирка, что устроил ему Макрофт?» «Это Синклерфист», — ответил Мак. Синк ожидал, скрестив руки и спокойно встретив пронзительный взгляд серых глаз Стаффе. «Надеюсь, вы пригласили нас не просто для обмена взаимными любезностями. Давайте перейдем к делу». Командующий нахмурился, и на лбу у него появилась морщинка. Он сделал несколько шагов, затем повернулся и откровенно поглядел на Синклера. Казалось, он был взбудоражен и нервничал. «Расскажи мне о твоих родителях. То есть, что именно тебе говорили о них?» Синг бросил на Мака тяжелый взгляд, видя, что друг его тоже не понимает, что именно происходит. «Они были убийцами Сэдди. Около двадцати лет тому назад они пытались убить Стебальта, императора. Я беседовал с судебным магистратом, который вел дело». «После их казни меня поместили в приют на государственное обеспечение». «На Тарге?» «Нет, на Риге». Синклер покачался на носках. В груди у него болело от нарастающего волнения. «Но разве это имеет значение? Вы дали нам слово, что мы будем находиться в безопасности. Но при чем здесь моя личная история?» «У твоей матери были медно-рыжие волосы», — сказал став фаздавленным голосом. «Ты помнишь? У неё были такие же янтарные глаза, как и один твой янтарный глаз». «У неё были серые глаза», — сказал Синклер сухо. «Так же, как и у меня». Став потер руки. «Кто сказал тебе это?» «Никто. Я видел их». «Видел их?» «На Риге. В криминальной анатомической исследовательской лаборатории. Оба. И мать, и отец там. Их держат как...» Он отвернулся. Командующий казался изумленным. «Ты видел своего отца? Как же он выглядит?» Коричневые волосы. У него были желтые глаза. Он казался добрым и немного грустным. Но это было до того, как я узнал о том, как готовят убить Сэдди. Скайла Лайма поглядела на Стаффу. Маг ерзал на своем месте, жалея, что он присутствует при этом разговоре. Казалось, сердце Синклера сжала чья-то неумолимая рука. «Это просто безумие. Командующий, я не понимаю игры, но...» «Этого не может быть!» Взревел Стаффа с размаху, ударяя кулаком в ладонь. «Таких глаз не может быть больше ни у кого!» «Возраст тот же, все то же!» «Если вы пытаетесь играть на моей сыновней привязанности, это не сработает», заявил Синклер, делая шаг вперед. «Что вы ищете?» «Я ищу своего сына», — сказал ему Стаффа. Желваки на скулах напряглись и заходили под кожей. «Когда я увидел тебя, увидел твои глаза. У моего сына твои глаза». Синклер отступил, инстинктивно пытаясь спрятаться за маком. Он осторожно поглядел на Стаффу. «Посмотри», — настаивал Стаффа и вынул из сумки на поясе небольшой голографический куб. Синклер взял куб. Макс склонился через плечо, чтобы лучше видеть. Он нажал кнопку. Дыхание его остановилось на секунду.